Почти суровым от напряженного внимания нижнюю губу он выпятил и весь превратился в зрение, в созерцание. Картина изображала лежащую женщину. А першист на локоть она смотрится в зеркало. К зрителю она обращена спиной. Женщина была ногая в зеркале которое держал коленопреклоненный крылатый мальчуган, смутно виднелось ее лицо. Но эту ногую женщину писал не иностранец. Она была создана не в Антверпене и не в Венеции. Таких картин, вывезенных из-за границы, немало висело в королевских дворцах и даже в замках кое-кого из грандов. Нет, та картина, перед которой стоял сейчас Франциско, была написана рукой испанца. Ее мог написать только один мастер, Дьего Веласкес. Без сомнения, именно об этой картине рассказывал Гойе дон Антонио Понс и упоминал Мигель. Это была именно она, дерзновенная, запретная, пресловутая, прославленная, нагая женщина Веласкеса, психея или Венера. Как бы ее ни называли, главное, что самая настоящая ногая женщина. Она не была розовой пухлой, или белой и толстой. Она не была ни тицановской итальянкой, ни рубинсовской голландкой. Она была пленительной испанской девушкой. Значит, она веласкисовская ногая женщина существовала. На самом деле и Франсиско Гойя стоял перед ней. Он забыл, что картине полтораста лет. Забыл, что он в Кадисе, и что рядом с ним Каэтана. Он смотрел на картину, как будто она только что вышла из-под кисти его собрата, смотрел на самую дерзновенную и запретную картину своего собрата Веласкеса на ногую женщину. Каждый человек, Берет себе за образец жизнь другого, живущего или умершего человека. И франсиско Гойя, если б мог, попросил бы у судьбы мастерство и славу Веласкеса. Он считал, что в Испании есть один великий художник, Диего Веласкес. Наряду с природой вторым учителем Гойи был Дон Диего, и он всю жизнь стремился постичь тайну его мастерства. И вот теперь перед ним была эта большая, Новая, таинственная, знаменитая на весь мир картина, скорой на ощущение и восприятие, скорой на любовь, ненависть, почтение и презрение, Гойя меньше, чем за полминуты успел восхититься картиной и отвергнуть ее. Восхитило его то, в какой естественной позе лежит эта прелестная женщина, причем поза ничуть не кажется безжизненной. У него самого у Франциско люди часто не лежали и не сидели, а парили в воздухе. Восхитил его ловкий прием собрата-живописца, показавшего лицо женщины в неясном отражении зеркала, с тем, чтобы все внимание зрителя было направлено на изумительные линии тела, на очертания лежащей чистой испанской женской фигуры с тонкой талией и сильно развитым тазом. Однако... Больше всего восхитило его то, что Дон Диего отважился написать такую картину. Запрет инквизиции изображать ногой тело был строго не приложен, и никакой другой испанский живописец не посмел бы написать этот воплощенный соблазн, ногую женскую плоть. Как бы ни был Дон Диего защищен милостью короля, или какого-нибудь могущественного мецената, однако и при дворе Филиппа IV несомненно пользовались властью и влиянием попы и святоши, а настроение повелителей очень переменчиво. И Ласкес написал эту женщину потому, что его соблазняло показать, что наготу можно изобразить иначе, чем ее изображали Рубенс и Летицан. Он не побоялся опасности. и был великий художник и в своей испанской гордости хотел доказать, что мы, испанцы, способны и на это. Он это доказал, какая изумительная гамма, тонов перламутровый оттенок тела, темно-каштановые его волосы, прозрачная белезна вуаля, зеленовато-серая поверхность зеркала, малиновые ленты на голом мальчугане, чуть намеченные радужные переливы его крыльев, ногая.